Глава четвёртая, в которой льется кровь. Чердак доверно «Безымянная гавань» — единственная таверна на острове двух мастеров, вопреки всем ожиданиям малка, оказался вполне подходящим для жизни местом. Там было сухо, светло и имелось много свободного пространства. Последнее для человека его габаритов, к тому же избалованного жизнью в кампусе школы пепла, было особенно важно. Намучившись по корабельным каютам, Малк был готов платить любые деньги, только бы не ощущать остодеминевшей тесноты и вернуть себе прежние чувства раздолья. Благо, после охоты на громовую манту он вполне мог себе позволить некоторую роскошь. По возвращении на остров, следуя букве и духу договора между командой Рудольфа Собаки и выступающим в роли гаранта мастером, они сдали всю добычу людям Власа Радуги. И пусть никто не сомневался, что цену на трофеи изрядно занизили, сумма все равно получилась приличной, около 400 драхм. Радость, конечно, немного подпортила то, что эту гору золота предстояло делить даже не на шестерых, по числу выживших участников а на десятерых согласно количеству долей и с учетом указанных в договоре имущественных прав. Но тут уже ничего изменить было нельзя. Гарант он на то и гарант, чтобы устанавливать правила игры. И с тем, что никак не участвовавшему в опасной охоте мастеру досталась одна доля погибшего новичка и три доли Рудольфа, следовало просто смириться. Как Малк смирился с тем, что за башку дермно привезённую на остров Он у людей того же власа радуги вместо ожидаемых шести 7 десятков драхм получил всего два. Хотя с другой стороны, ну не возвращаться же ради этого в вдогаразд. Тем более, что даже при столь невыгодном обмене денежные резервы Малка все равно выросли почти до 160 драхм. И он снова начал ощущать себя богачом. Но ну, раз так, к чему лишнее метание, особенно когда есть дела поважнее. Вот Малк после возвращения с охоты и разбирался с ними, проводя на чердаке таверны большую часть своего времени. "И долго ты собираешься здесь куковать?" прошипел господин Тея с полки, куда Малк поставил череп демонического фамильяра с прилепленной на него мордой. "Уже седмица скоро будет, как ты здесь обосновался. При всем уважении, учитель, но я ведь не баклуши бью, а тренируюсь. И пока не почувствую, что избавился от накопившихся ошибок, Ни во что серьезное постараюсь не ввязываться, вежливо, но все же достаточно твердо ответил Малк. При этом он не прекращал жонглировать тремя яблоками и одновременно с помощью гомункуласа перетаскивать из угла в угол свои вещи. Несмотря на случившийся прорыв в управлении марионеткой, привычку использовать ее с той же легкостью, с какой он использует свои конечности, Малк не приобрел. что собственно, и показала недавняя схватка с демонами И вот теперь он пытался исправить подобное упущение через постоянное использование гомункулов в быту. Вроде бы что-то даже получалось, но, как выяснилось, эти его занятия конфликтовали с желаниями господина Теяза. Не зря же тот начал проявлять нетерпение. Стук в дверь стал для малкополнейшей неожиданностью. Ни гостей, ни персонал таверны он не ждал, поэтому, уронив яблоки на кровати и поставив марионетку так, чтобы она оказалась прикрыта створкой Он метнулся за револьвером Бережёного, как говорится, и святые берегут. "Кто там?" крикнул он, наконец усаживаясь на стулы, направляя ствол в сторону входа. Хотя мог бы уже и не спрашивать. Незваные гости успели потерять терпение, и маги сдвинув в сторону засов, распахнули дверь. Внутрь шагнул крепко сбитый парень, хмыкнул при виде револьвера и что-то буркнув в сторону коридора, занял позицию в противоположном отмалку углу комнаты. Представляться он не стал, впрочем, этого и не требовалось. Глоркого, телохранителя и правую руку Власа Радуги, на острове знал каждый. А спустя пару мгновений в комнате появился его работодатель. Господин Влас, чем обязан вашим визитом? Старательно делая вид, будто ничего особенного не происходит, спросил Мал. Револьвер он тем не менее открыто демонстрировать прекратил и аккуратно положил на стол. Схватить его вопрос секунды, а значит, нет и никакого уровня безопасности. Зато в таком виде он уже не раздражал одного из двух хозяев острова, что немаловажно. Отвечать ему Радуга не спешил. снисходительно нисходительным взглядом чердак, и найдя свободный стул, он ототащил его на середину комнаты и уселся верхом. Все происходило в полнейшей тишине, так что Малк начал невольно нервничать. Не спасала ситуацию даже незаримое для гостей присутствие господина Тиез. В руку помощи, которого учитель протянет ему в тяжелый момент, он как-то не верил. Мне казалось, все денежные вопросы мы закрыли, а значит и причин для недовольства мной у мастера острова нет нету быть не может, осторожно заметил Мал. «Ишь, казалось ему, впервые подал голос радуга, обкасившись через плечо на глорку. И дождавшись от того одобрительного ворчания, бросил Малку. «Еще бы, после всего ты недоволен был. Какой-то Шквойтучий некое золото, за одну охоту больше иных бакалавров имеешь. Даже мне завидно". От подобной наглости у Малка внутри все аж вскипело. А ведь он наивный и с радугой взаимоотношения, иначе как грабежом не называл. "Не хочу показаться невежливым, господин Влас, но завидовать все же нечему". Во всяком случае не вам. Наконец не выдержал он, чем заметно развеселил Радуга. "Тоже верно", фыркнул он и вдруг спросил: "Ты там часом обидою на меня не затаил?" Малк медленно покачал головой. "Это хорошо, потому как никакие деньги не стоят того, чтобы за них умирать", с неприятной усмешкой сообщил Влас Радуга. "Правильно говорю. Несомненно." Сухо сказал Малк, уже начиная догадываться, куда клонит плач магистра. И тот полностью оправдал его ожидания. «А то вот жил себе бедолага Рудольф. Жил о богатстве мечтал о большом куше, но забыл об осторожности и сгинул. Да еще таким постыдным образом. Принялся рассуждать Радуга, вдруг замолчал и спустя несколько мгновений весомо сообщил: "А ведь он был мне полезен" очень полезен. Малк едва не выругался в голос. Это такая форма издевки, что ли? Какой может быть толк от собаки? Он мысленно пробежался по списку добычи, которую собрали с Рудольфа и передали на суд победителя остальные члены отряда. Набор дешевых инструментов для резьбы по дереву и металлу, несколько заготовок под амулеты, бумаги с заметками все указывало на то, что убитый малко мерзавец был обычным магом-артефактором причем далеко не самым лучшим. Во всяком случае, готовых магических изделий при нем не было, из-за чего возникло ощущение, будто разбитой громовой мантой зеркальца было единственным его защитным инструментом. В таких условиях удивительно, что Рудольф вообще стал бакалаврам. Если, конечно, в отношении него в принципе можно употреблять данное звание. Тело не развито и нет признаков того, что его пытались подвергать магическим трансформациям. У духа, очевидно, тоже нет никаких особых качеств, иначе власть не осталась бы в самом начале желтого ранга. Более того, он даже умер после первой же пули, что для хорошего бакалавра вообще невозможно. Чтобы убить того же Больда или Мелисдрага, мало пришлось бы опустошить весь барабан револьвера, да и то без какой-то гарантии. И какая тогда корысть подобного отброса? Он был ваш человек, спросил Малко, осознав, что пауза стала какой-то слишком уж длинной. разве это важно? дернул уголком рта Мастер Рострова. Сказал же, он был полезен. А в некоторых ситуациях и вовсе незаменим. Господин Влас чуть подался вперед и с нажимом спросил: Понимаешь, Можно было не сомневаться, радуга не желает, чтобы кто-то углублялся в природу его взаимоотношений с Рудольфом. Впрочем, в объяснениях малк не нуждался, он и сам мог сложить одно с другим. Зачем младшему магистру, чей род уже несколько поколений собирает налог с Колдовской островной вольницы, может понадобиться бакалавру слабосилок? Ну, уж точно не ради таланта к волшебству. И раз у Рудольфа лучше всего получалось оболванивать новоприбывших новичков, то очевидно ради этого его и держали. В чем смысл? Видимо, в том, чтобы регулярно заманивать молодых магов на остров Манты, к демонам под бок, получая взамен то ли возможность спокойно охотиться на летающих монстров, то ли какую-то форму прямого сотрудничества с жителями пекла. Хотя почему какую-то Уже ведь выяснили, с даром Рудольфа собаки невозможно стать бакалавром собственными силами. Тут не обойтись без специально подобранных алхимических препаратов, руководства опытных высокоранговых магов и специальных тренировок. То есть без всего того, что требует кучи драхм. Малк знал это как никто другой. А раз богачом собака не был, то и прорыв через ступеньки рангов становился для него возможен лишь при участии демонической магии. Благо вариантов много. Это могли быть и лекарства, и артефакты, и особого рода воздействие скверной. Мал отнес бы подобное размышление к разделу голословных обвинений, если бы не атакующая магическая формация, с помощью которой бакалавр добил громовую манту. За некоторыми особенностями она полностью повторяла колдовскую фигуру, которую чуть позже использовал уже козлоподобный демон. Это вряд ли было случайное совпадение. Так что сотрудничал Рудольф с жителями пекла, точно сотрудничал. Если же пойти в рассуждениях чуть дальше и вспомнить, на кого он работал и кому был полезен, то подозревать в связях с демонами следовало и Раду. Что тоже весьма разумно. Слишком уж удачно с точки зрения мастера острова все складывалось. Выгода очевидна, а риски все риски на Рудольфе. Новичков вербует он, на остров везет он, и даже на бой демонам оставляет людей тоже он. Красивая схема. Ведь главное, как хорошо продумано. Убивали бы демоны всех разом, и обязательно бы поползли нехорошие слухи. А так, одна-две жертвы вполне укладываются в представление большинства об опасностях Иванского пояса. И никаких вопросов. Понял? Рудольф собака был незаменим. Медленно сказал Малк, заметив что в комнате опять установилась нехорошая тишина. И осторожно добавил: "Однако, на всякий случай, напомню, что среди магов моря хищников не принято спускать такие вещи, как предательство и покушение на жизнь". Видимо, последняя оговорка не слишком-то понравилась Радуге, и он недовольно нахмурился. "Это нигде не принято. Но существующие правила не отменяют того факта, Что из-за тебя я понес убытки. и ты теперь мне несколько задолжал. жало. Молк, чувствуя, как внутри все сжимается в напряжение, бросил быстрый взгляд сначала на телохранителя господина Власа, а потом на самого мастера острова. Мысленно представил, как натравливает на первую марионетку, при удаче та вполне способна сломать неожиданному нападению бакалаврушея. Вот только будет ли этого достаточно, молк что-то сомневался. Рассчитывать на то, что все маги острова будут столь же бездарны, как Рудольф, откровенно глупо. А растак твоя атака гомункулуса вряд ли выведет из игры подручного радуги. Мал того оставался еще и сам господин Влас, опытный чародей, по слухам младший магистр неизвестной силы. Это уже была совсем другая лига, до которой Малк пока не дорос. Господин, не хочу вас оскорбить, но не могли бы вы объясниться? Ваши убытки это ваши убытки, а мой долг мой долг. Я что-то не припоминаю, чтобы брал у вас взаймы. Прекрасно знаешь, что если дать сейчас слабину, то с него уже больше не слезу, твердо сказал мол. Вот только подобного рода спора имело смысл вести с равными. Когда же претензии к тебе предъявляют старшие маги, то реальный вес имеют лишь их слова. «Верно, не брал, более того, по денежным вопросам, После закрытия всех сделок к тебе вообще никаких претензий, понимающе усмехнулся господин Влас. И в другом. Рудольф был задействован в некоторых м, моих делах. И теперь из-за твоей несдержанности они могут сорваться, чего я точно не могу принять. В общем, мне нужен тот, кто заменит собаку. И ты на эту роль вполне подходишь. До того подпиравшей стену Глорка вдруг оживился и полез за пазуху. Однако выяснять, что именно он там прячет, у Малка не было никакого желания. Чувствуя, как от злости сводит скулы, он мрачно бросил: "Никаких дел с демонами. Плевать, как на это отреагирует мастер острова, плевать на собственное решение скрыть догадки о связи господина Власа с пеплом". И уж точно, плевать на то, как к происходящему отнесется безмолвно наблюдавший за всем господин Тис. Малки демоны несовместимы. И никаких компромиссов тут нет и быть не может. Бурной реакции малкий, видимо, стала для телохранителя полнейшей неожиданностью. Он замер и вопросительно посмотрел на своего шефа, и лишь дождавшись одному ему известного знака, со вздохом все же извлек из-под одежды туго свернутый свиток. Какие еще дела спекла? О чем ты? Откуда вообще взялась подобная глупость? На нашем острове чтят заветы девятерых Как-то очень уж ненатурально хохотнул господин Влас и с кривой хмылкой добавил: "Да даже если бы мне в голову и пришла такая блажь подружиться с тварями Ероха, уж поверь, убица демонов последней кого я взял бы на роль переговорщика". Радуга неторопливо встал, забрал свиток у глорки и кинул на колени Малку. Вот, почитай на досуге. А потом скажи, что надумал. И да, очень тебя прошу, прими правильное решение. На этом незваные гости один за другим покинули чердак, и аккуратно прикрыли за собой дверь. Ерох выдохнул, Малк чувствуя себя совершенно разбитым словно он не разговаривал с господином Бласом, сражался. Быстро подошел к двери, прислушался к удаляющемуся звуку шагов и, задвинув засов, вернулся обратно. После чего плюхнулся на стул и развернул зажатый в кулаке свиток. Что там? проскрипел господин Тейас, который, вопреки собственным словам о сложности подобного рода общения, очевидно, не спешил разрывать связь с черепом и мордой. Если коротко, начал мелк повторно пробегая глазами по короткому тексту. То неподалеку появилась премия магических мутантов, поклоняющихся демонам, и мне предлагается поучаствовать в зачистке острова от этой заразы. Он нахмурился и отбросив бумагу, недоуменно спросил: "Учитель, не понял, а причём здесь я? На острове двух мастеров что, бойцов не хватает? Зачем столько усилий, чтобы меня принудить к участию?" Со стороны господина Тея раздался хриплый смешок. А Что тут непонятного? Просто кое-кто оценил твои навыки по убийству демонов и решил не разбрасываться хорошими специалистами. То есть слова, что я буду заменять Рудольфа, это только слова? Бог задумчиво потёр лоб. Не обязательно. В грамотно спланированной операции найдется место для всех, даже для слабеньких магов-артефакторов. Проскрипел череп и замолчал. Очевидно, отдавая ученику возможность самостоятельно обдумать происходящее. Впрочем, мол каких-то пояснений и не просил. Он с готовностью воспользовался предоставленной паузой и принялся просеивать через сито рассуждений все имеющиеся факты, чтобы через пару минут сообразить, что даже при всем старании в общую картину никак не втиснуть некоторые вещи. Не сходится, сдался он наконец. В чём смысл уничтожения племени демонопоклонников, если на другом таком же острове пекла для господина Власа пусть не друг и союзник, но торговый партнер точно. С одними торгуют, с другими воюют. Первый раз, что ли? Мак так и видел, как череп пожимает плечами. Будь уверен, некоторым тварям пекла местные еще и дань платят. Перед ними притворяться младшим магистрам не получится. Первый же ночь Ероха маски сорвет. Притворяться вытерщелся малк, который, несмотря на развитую власть и способность к восприятию духовного резонанса, ничего подобного не заподозрил. Именно мастер острова не более чем пик бакалавра, застрявший в полушаге от прорыва через границу рангов. И учитывая историю с Рудольфом, у него либо нет выходов на готовых ему помочь аристократов в либо запрошенная теми цена слишком высока. Господин Тее издал неприятный смешок. Догадываешься, чем все это плохо лично для тебя? Малком криво усмехнулся. Тем, что зачистка острова может быть лишь ширмой, и участники операции намечены на роль жертв. Умный мальчик, прохрипел господин Тест. Так что, когда придешь записываться в отряд демоноборцев, не забудь поинтересоваться списком участников. И хорошо будет, если ты окажешься единственным новичком. Учитель, погодите. То есть мне соглашаться?» Удивился Малк, которому до того казалось, что мастер убеждает его в обратном. А у тебя есть выбор, захохотал Чери. Можем, а раз с обычной охоты не сложилась, попробуй себя в роли борца с культистами. Вдруг это твое?» Младший магистр не сдержался и захохотал теперь уже открыто, одним звучанием своего голоса вызывая у Малка неприятное покалывание по всему телу. Складывалось ощущение, что чем хуже ученику, тем лучше было у него настроение. Вот только если Малк думал, что этим ожидающие его трудности и ограничатся, то он ошибался, потому как господин Тиес вдруг успокоился и со значением просепел. Кстати, напоминаю, ты должен продолжать практиковать технику извлечения родословной. я очень рассчитываю на то, что ситуации, в которых ты убиваешь демона, и даже не пробудешь добыть сущность его крови, больше не повторяться. Мы поняли друг друга. "Разумеется, господин ТС", с поклоном ответил Мал. И лишь когда морда с тихим шорохом сползла с демонического черепа, лишь тогда он позволил себе отвернуться и в голос выругаться. Интересно, а учитель не мог придумать менее сложного способа его угробить? Как бы то ни было против воли тея за череп он не пошел, и даже не попытавшись найти возможность сбежать, ответил на предложение Власарадуги Радуги согласием, внутренне ожидая, что они тотчас отправятся грабить демонопоклонников, а значит совсем скоро появится и ясность в уготованной ему судьбе. И оттого для него стало вдвойне удивительней, когда мастер острова сообщил, что Глорка, его помощник и командир отряда, спешно отбыл в Дагорас и теперь сроки операции сдвигаются не меньше, чем на месяц. Честно говоря, услышав данную новость, Малк обрадовался, не тому, что опасная миссия пусть ненадолго, но откладывалась, О появившейся надежде дождаться возвращения на остров второго мастера Парк Счастливчика, ведь тогда вместо утомительной и опасной работы по созданию славного имени, Малк мог бы попробовать сразу встретиться с благодетелем Руфа из фактории. Чем ерох не шутит, вдруг получилось бы Увы, время шло, а человек, ради которого ученик Тияза черепа и прибыл на остров двух мастеров, все не появлялся. А значит, и заданный учителем вопрос о том, что он заставил Малка ввязаться в историю с призраками, оставался без ответа. И Малк постепенно с головой ушел в тренировки. Закалка духа в ядовитом пламени за предела практика формул развития резерва и скорости поглощения силы. Следование сложной схеме приема алхимических препаратов и развития власти ему и вправду было чем заняться. Тем более, что к уже привычной практике неожиданно добавилось кое-что новенькое. Малк изучал новый ритуал. Причем нужные материалы он получил совершенно случайно, листая блокнот Рудольфа, который ему передали напуганные молниеносной расправой над бакалавром товарищ. Малк, в общем-то, не ожидал найти ничего интересного списки ингредиентов, какие-то таблички с цифрами, черновики с малопонятными вычислениями и многократно перечеркнутыми формулами. Если кто и мог во всем этом разобраться, то только непосредственный владелец записей. Да и то, учитывая почерк собаки, были на сей счет некоторые сомнения. Малк уже собирался выкинуть из нестрёпанные листы в мусор, как наткнулся на вполне внятный и читаемый текст. Речь в нем шла о ритуале Звезда крови и тех уловках, на которые пошел Рудольф, чтобы поместить готовую формацию, в специально подготовленный амулет. Правда, для Малка, никогда не изучавшего ни техномагию, ни хотя бы примитивную артефактурику, последняя часть ценности не представляла. Зато писание самого ритуала он читал и перечитывал бесчисленное количество раз. И лишь убедившись, что понял принцип работы колдовской фигуры, принялся преобразовывать найденные формулы в нечто новое опирающиеся на уже изученные им знаки руноглифы. Несколько раз ошибался в расчетах, без механического вычислителя подобного рода вещи были неизбежны. А дважды и вовсе был вынужден начинать все сначала. Создавая свою версию Звезды крови Ерох Фрудольф явно не до конца понял оригинал и потому оставил в общей схеме ритуала проблемные места. И это особо не мешало Артефакт, в котором запечатывалась ритуальная фигура, в любом случае должен быть уничтожен. А вот Малко головной боли добавила. И пока он не объединил разрозненные формулы в нечто более или менее цельное, перейти к испытаниям на практике так и не рискнул. На остров двух мастеров Глорка вернулся на день позже обещанного. и вместо того, чтобы подобно собаке заняться боевым слаживанием только-только набранного отряда, дал в 7:00 на сборы и велел грузиться на корабль. Чего уж там, они даже знакомились уже на борту яхты. Все восемь человек, считая их командира. И, разумеется, не обошлось без сюрпризов. Среди новоявленных карателей Малк вдруг увидел знакомого, некоего Марба, который также принимал участие в злополучной охоте на громовую манту и который сразу после возвращения принялся проситься под его начало. То ли страшился после пережитого начинать сольную карьеру искателя приключений, то ли соблазнился о богатством Малка и задумав нечто нехорошее. В то, что кто-то может просто желать видеть его своим командиром, находясь под впечатлением от умений и навыков, он откровенно не верил. И вот теперь этот человек вновь оказался с ним в одной команде. Совпадение? Ой, вряд ли. Вообще состав отряда борцов с культистами Малку понравился. Помимо уже известных ему бакалавра Глорки, специализирующегося на закалке тела, и ученика Марба, идущего по пути магов воды, остальные, хоть и не блистали высокими рангами, были даже два адепта. Тем не менее, выглядели людьми опытными, явно знающими, во что ввязываются. Причем, судя по разговорам, далеко не все из них считались людьми радуги. Трое из восьми, надо сказать весьма сильные бойцы, так и вовсе относились к ближайшему кругу парка Счастливчика. Так что предположение господина Тияза о том, что рейд на остров культистов это не более чем ширма для скрытого жертвоприношения, выглядело уже далеко не столь правдоподобно. Ну а когда перед самой высадкой на остров демонопоклонников один из людей Счастливчика совершил обряд поклонения доране, страхи и вовсе развелись, как дым. Мир, конечно, все так же катился в пекло, но пока еще не достиг состояния, когда люди утром участвуют в мистерии девятерых, а вечером организуют кровавую демоническую оргию. Во всяком случае, не сейчас, пока работают жреческие ритуалы и святые откликаются на зов верующих. Церемония казалась нельзя любопытной. Дома в Колхавне малку приходилось бывать только на службах в храмах всех святых. Данель тругий Хархонта, и лишь в Ундалоре он приобщился к секретам Китота. Что до остальных демоноборцев, то о них Малк не знал ровным счетом ничего. И вдруг такая оказия возможность познакомиться с ритуалами охотницы. А там и вправду было на что посмотреть. Взявший на себя роль жреца-ученик, сначала под пение гимнов расстелил на палубе, расшитой звездами плед, затем установил в центр зеленого деревянного уродца. После чего под прославляющую доранов выкрики принялся яростно его хлестать богато и украшенный бичом. И так до той поры, пока статуя под градом ударов не превратилась в груду щепок. Лишь тогда жрец успокоился и сочтя жертву принятой, а успех грядущего мероприятия предопределённым, выкинул остатки уродца за борт. Интересно, если бы и не символизирующая демонов фигурка была уничтожена, А излохматился бич, что бы он сказал тогда? Все, нас ждет неудача поворачиваем. Так и хотелось назвать увиденные комедии. Но всплеск чужеродной власти под конец ритуала и на мгновение окутавший присутствовавших легкий флёр невыносимо чистой силы взывали к серьезности. Если бы честным, то что-то мало не припоминал столь же примитивных ритуалов, на которые бы откликался китот. К острову, где обитало поклоняющееся пеклу племя. Их корабль подошел на рассвете, с первыми лучами солнца. Обогнул далеко выдающуюся косу и под тихий плеск волн медленно вошел в крохотную бухту, где и бросил якорь сажней в десяти от берега. Команда тотчас принялась спускать четырехвесельный ялик, чтобы не делать лишних рейсов. Грести предстояло членам отряда. Я не понял, там что, среди зарослей акации и черепичные крыши виднеются? Вдруг спросил один из новых товарищей Малка: "На же вроде с дикарями наняли разбираться. Резать простых людей я не подписывался". "Илон, пойми тебя, ирох. Ты лично мной выданные тебе материалы вообще читал?" Мгновенно вскинулся чем-то недовольный глорка. "Сказано же было, десять лет назад какие-то выродки из глубин пояса добрались до этого острова и вырезали поселение. Почти сотню человек под тотемный темный столб положили". Вот с стой, пораньше тихо мирно здесь и жили. А как силу поднабрали, так начали небольшие вылазки совершать: то рыбацкий поселок в дне пути отсюда разграбит, то одинокую яхту с богатенькими болванами перехватит. И никому не было бы до них дела, если бы они не обидели тех, кого обижать ни в коем случае не стоило. Это кого же?" подал голос один из людей счастливчика. Торгаш с мяздовка за каким-то ерохом сюда забрел. Может, от шторма укрывался, может, пираты загнали. Я особо в детали не вдавался. Вот они его на бардаше взяли, да только идиота ментальную блокаду не установили. И купец успел своим партнерам описание нападавших передай. Ну а дальше сами понимаете. Нехорошо засмеялся глорка. И большую награду объявили. Понимающий хмыкнул все тот же ученик. Тебе-то какая разница, подмигнул бокалав тебе господин волос платит, а сколько уж он там получит, не нашего ума дело. Малк, ставший свидетелем этой беседы, понимающе кивнул. Действительно, награда многое объясняла. За хорошие деньги люди вроде радуги мать родную продадут, что уж тут говорить про друзей его стратегического союзника пекла. Да и если подумать и вспомнить слова учителя особого риска обидеть демонов для лжемолочаго магистра тут не было. Никто и никогда не говорил, что обитатели адских бездн между собой едины. Они также воюют друг с другом, предают, заключают союзы и по слухам, даже далеко не всегда того же Ероха считают своим господином. Так что если племя демонопоклонников не относится к той же фракции, что и партнеры Власа, их уничтожение ничего, кроме выгод, ему не принесет. А мы с ними вообще справимся? Не выдержал Малк, которого уже начали несколько напрягать царящие среди коллег, шапка закидательские настроения. Раз в Шани другие острова грабиты на крупные корабли нападают, немловато нас. Еще пару-тройку месяцев назад я бы сказал, что маловато, и у господина Радуги даже мысли не возникло бы направлять сюда людей. Но сейчас после их нападения на мездокцев Глор с удовольствием расхохотался. Со слов нашего разведчика, там всего два десятка мутантов осталось. И среди них ни одного, кто прорвался бы через ранг демонического воина. Так что справимся. Малк неодобрительно покачал головой. Сколько раз он было и годы вляпывался в неприятности только потому, что недооценивал соперника. Один раз, два, десять. И вот как в зеркало посмотрел. Поэтому, проигнорировав настрои окружающих, он сначала заранее наложил на себя панцирь, а потом вызвал призрачные руки. Единственное, чего не стал делать, это готовить проклятие не жизни. Почему-то ему казалось, что на этот раз они ему не пригодятся. До берега лодка домчалась за пару минут. На вёсла посадили самых крепких членов отряда, включая Малка. Так что Ялик не плыл, а словно летел над волнами. Это был самый уязвимый момент всей высадки. Если бы колдуны-демонопоклонники и их заметили, то чтобы накрыть сразу весь отряд, хватило бы одного мощного заклятия. Щиты ялик не прикрывали. Однако им повезло и на берег все высадились без эксцессов. Тут же разбежались в стороны, потом от укрытия к укрытию двинулись дальше, к виднеющемуся вдали развалину. То, что это именно развалина, было понятно уже через несколько минут, когда удалось разглядеть пустые провалы окон и болтающиеся на петлях двери. Захватчики здесь, очевидно, не жили, и, видимо, ими раньше черепичная крыша была частью самого хорошо сохранившегося здания поселка. А где эти выродки-то? донесся до Малка голос Марба. Все на него тут же зашикали, но было поздно. Их уже услышали. Потому как дикари жили не там, где когда-то обитали их жертвы, а чуть в стороне, в палаточном лагере. И вот его тень и вот они проморгали, незаметно для себя подобравшись практически вплотную. Смерть нечистая пролали где-то совсем рядом на ломном демонском наречии. Малко-то их понял с трудом, что уж говорить про остальных. Для них демонопоклонники просто зарали что-то маловразумительное и кинулись в бой. Дикарей выглядели странно, больше всего они напоминали куда-то из запропастившегося этого деда Банефации. Если только можно представить его с зеленой кожей, небольшими бараньими рогами и на локоть выше ростом. Их даже мутантами язык не поворачивался назвать, настолько цельно они смотрелись. Я не знай мог заранее, что они произошли от одичавших людей, принял бы за какую-то породу демонов. В том, что это все таки не выходцы из пекла, он убедился лишь когда схлестнулся с одним из дикарей в рукопашную. Ни чудовищной силой, ни каких-то особых способностей противник не проявлял, и узнаваемой вони скверной не источал. Боец как боец, разве что чуть более ловкий, чем человек. Впрочем, Совсем уж пренебрежительно к нему относиться не стоило. Здоровенным мачете он орудовал весьма умело, малк, несмотря на весь свой опыт, даже ухитрился пропустить один удар в грудь. Так что, если бы не панцирь, ранение он бы не избежал. Однако защита на нем все таки была, и ответной контратакой он тут же снес мерзавцу голову. Из-за спины убитого, правда, сразу же вылетел его товарищ со светящейся красным дубиной. Но Малк выплюнул ему в морду заряженную до предела искру, и тот со свернутой шеей улетел в кусты. На этом противники Малка закончились, и он получил возможность оглядеться. Вот только смотреть было особо не на что. Враг оказался до позорного слаб, и на тот момент коллеги Малка уже добивали последних зеленошкурых. Причем средства для этого использовались самые разные. Тотжок -то не друг огнём, кто-то использовал усиленные магии оружия. Глорка, к примеру, предпочитал орудовать кулаками. С азартом берсеркера крушал венченные рогами головы. Без противника осталось лишь ушедшие далеко вперед троица людей счастливчика, демонопоклонники их словно бы не видели, набрасываясь на кого угодно, но только не на них. Это было как то слишком уж легко, донесся недоумевающий голос. Малк уже собрался ответить, как вдруг краем глаза заметил в лагере культистов какое-то движение. Инстинктивно бросился вправо и не ошибся. Взвыл потревоженный воздух, звоняло скверной, и откуда-то с дальнего конца лагеря культистов прямо сквозь ряды палаток в их сторону устремился гигантский баран. Полсажени в холке две, сажени от носа до кончика хвоста, весь аж светящийся алум. Он экспрессом преодолел разделяющие их расстояние и ворвался в расположение отряда. Первыми под раздачу попали люди счастливчика, двоих колдовской зверь. То, что это не живая тварь, а сотворенная, стало понятно чуть позже. Стоптал сразу, третьего же подбросил в воздух рогами, так что бедолага улетел в кусты. Затем пришел черед остальных. Кому-то досталось копытами, кому-то все теми же рогами. Малка тварь вовсе пыталась укусить. Однако прежнего успеха гадина не имела, видимо, растратив на трех первых жертв большую часть силы. И спустя минуту или две под градом обрушившихся на нее заклятий, и вовсе растворилась в воздухе. "Шамана ловите", зарал откуда-то слева и чего-то не участвовавший в схватке с бараном глорка. И малк первым кинулся на крик. По широкой дуге обежал месиво из двух погибших, перепрыгнул через груду хлама на месте порушенной палатки. И выскочив на открытый участок, ринулся к возвышающемуся впереди столбу. "Умри!" снова зарыли на демонском, и из пустоты в малка один за другим выстрелили два кроваво-красных копья. Одно малк отбил тесаком, аж рука немела. другой перехватил властью и уничтожил рассеиванием. На все про все у него ушли считанные удары сердца, атаковавший его шаман даже не успел толком подготовить следующие чары. Как малк уже оказался рядом и яростно заработал клинками. Но ну, когда демонопоклонник все же ухитрился заблокировать его руки сотворёнными из крови кандалами, вначале уже привычно плюнул искрой, а когда не помогло, зеленоскорого защитил амулет, ударил призрачными руками. Точнее, даже не ударил, а вцепился в возникший перед ним щит и, помогая себе рассеиванием, принялся азартно его ломать. «Ты все равно сдох вор!» Бессильно завопил явно исчерпавший все силы шаман, попутно отбиваясь ногами от наседающей марионетки. Однако любое отвлечение в бою равносильно смерти, и уже через мгновение он получил сдвоенный сверху вниз удар тесаками, который его и добил. Малк вложил в него столько сил, что не только смог превозмочь ограничивающие движения волжбу Но и рассек врага почти до поясницы. Не сегодня, выродок, не сегодня. Тяжело выдохнул он и быстро склонившись над телом зеленошкурова, погрузил в середину его груди обе призрачные руки. Извлекать родословный, конечно, лучше из еще живого носителя, но при нужде можно поработать и с мертвым телом. Во всяком случае попытаться. И подкрепляя движение полупрозрачных конечностей властью Малк принялся торопливо собирать сущность крови мутанта. Минута, другая, третья. И хотя Малк ни на что особо не надеялся, в одной из его рук внезапно сконденсировалась крохотная капля, уже хорошо ему знакомой полуматериальной субстанции, внутри которой билась, пытаясь вырваться, крохотная фигура барана. Да ладно. Получилось, что ли? Растерялся Малк. Опрятно огляделся и заметил появившегося из-за кустов Глорку. Бакалавр ежесекундно напоминая Ероха, возился с каким-то прибором и по сторонам особо не смотрел. Тем не менее рисковать Малк не стал и одним слитным движением отправил добытую частичку родословной впасть пасть Гамонгулуса. Лишним точно не будет. Тем временем Глорка закончила разбираться с техномагическим артефактом и мрачно покосившись на Малка, крикнул что-то через плечо. Помощника шамана нет среди убитых. Через секунду другую на площадку выскочили Марба и Мак извольно, оба целёхонькие словно и не участвовали в драке. Деловито огляделись, нехорошо скривились при виде тёмного столба и шепотом переговорив с бакалавром, уже втроём двинулись вглубь острова. Малк было думал, что они вообще обойдутся без объяснений. Однако глорка все же не бросил на ходу. Разберитесь тут, что и как, а мы попробуем найти ублюдка. Нехорошо, если кто-то из зеленых выживет и возродит племя. После чего Троица скрылась за зарослях остяев в Малканой дне с убитым шаманом. "Что, не нашли они пилюли? прохрипел за спиной резко обернувшийся Малк, увидел окровавленного, тяжело хромающего в его сторону коллегу. Это был тот самый ученик, которого столь неудачно подбросил рогами наколдованный баран и который, кажется, понимал в происходящем несколько больше, чем Малк. "Пилюли?" нахмурился он. "Ну да, демонические пилюли укрепления крови. Племя бешеного барана именно на их изготовление всегда специализировалось. И раз у них была череда удачных охот, и в жертвах не было недостатка, значит и пилюли должны быть". Принялся объяснять коллега, ломая стеклянный стержень одноразового лечебного артефакта. «Впервые слышу помотал головой мало оно и видно иначе остался бы ты тут как же не вез высокомерия заявил раненый одно укрепление способно пробить узкое место в развитии воина-мага восстановить жизненные силы истощенного неправильно подобранным тайным искусством элементалиста подготовить тело к прорыву младшие магистра. да мало ли для чего пригоден этот чудесный препарат На рынке он уходит по цене сотня драхм за пилюлю. Так что если Глорка найдет их первым, на честную дележку можешь не рассчитывать, молк пожал плечами. Да я не рассчитывал, демоническая магия мне не интересна. А, так ты из этих, из чистоплюев, которые будут подыхать, но даже не подумают принять лекарство, сделанные из эссенции человеческой крови. Да? Ну тогда извиняй, Презрительно бросил коллега и кивнув двум последним выжившим, наконец выбравшимся из зарослей, принялся копаться в завалах на месте палаток. Видимо, что-то он там найти все же надеялся. Впрочем, Малк через мгновение последовал его примеру, разве что вещи он трогать не стал, сосредоточившись на исследовании тотемного столба и его окрестностей. В конце концов, магия Малка интересовала всяко больше, чем выгода. Боже желал и вдруг, о себе господин Тиез. В требовательно завибрировавшим блокноте появилось единственное слово: «Кости!» И Малк сразу же понял, о чем речь. По периметру площадки в центре которой стоял тотемный столб, были навалены целые горы человеческих останков. И если поначалу Малк воспринимал их лишь как некие декорации, то в какой-то момент до него вдруг дошло: Что именно они и есть главная часть огромной колдовской формации, формации, в которой столб не более чем фокусирующий силу артефакт. Скверно Все это и есть, истинно и скверно. С неожиданной для себя яростью прошептал Малк, склоняясь над очевидно детским скелетом и прикасаясь к черепу подушечкой большого пальца кожу моментально кольнуло чужой властью, а на языке появился прогорклый привкус магии пекла. Да, ни силой девятерых, не чистой магии стихий или энергии жизни и смерти, тут и не пахло. Одно слово мерзость. На неожиданно накатила волна невидного раннего отвращения, и он злоскривившись вдруг осознал, что не сдвинется с места, пока не очистит здесь все от следов демонической колдовьей. Причем не важно, что он не считает себя жрецом. Главное, что ему доступен подходящий в данном случае инструмент, и он способен им воспользоваться. Ты чего это задумал? крикнул Малку недавний его собеседник, увидев, как тот опустился на колени и принялся что-то чертить на земле кончиком ножа. Хочу здесь все очистить, бросил Малк в ответ, ни на миг не прекращая своего занятия. И мне плевать, что думают на сей счет все остальные. А то, что ты своими действиями можешь пробудить таящуюся в столбе силу и выпустить на свободу нечто такое, чего нам и в кошмарах не снилось, тебе тоже плевать, зло сказал раненый. Молкне, неожиданно раздраженно дернул плечом. Можешь не стараться, я это так не оставлю. Но почему? возопил неирохне понимающий коллега потому что не могу иначе. Теперь пришел черед Малка изображать презрение. Один архимаг писал, что ответственность непреложный спутник могущества и власти, И чем старше я становлюсь, тем больше мне кажется, что в этом что-то есть. На этом Малк прекратил дискуссию и целиком сосредоточился на работе. Сегодня он планировал впервые применить на практике знания из наследия Китота создание малого походного алтаря и не желал, чтобы первый блин вышел комом. Работа спорилась быстро. Сначала он изобразил вокруг тотемного столба правильную девятилучевую звезду, затем один из лучей сделал в четыре раза больше остальных и разместил на нем единственный имеющийся у него лист из наследия. В качестве финальной точки заключил всю площадь с тотемом в окружность и превратил ее в защитный круг которая не столько защищал от внешних воздействий, сколько удерживал в своих пределах все то, что оказалось внутри. "Вроде бы готово", пробормотал Малка, облизав вдруг пересохшие губы. Теперь оставалось самое важное вложить в получившуюся фигуру всю доступную ему мощь экзорцизма и воззвать к четвертому святому с просьбой осветить алтарь. На словах это звучало совсем просто, но вот как будет на деле? он не имел ни малейшего понятия снова испустил духовную вибрацию блокнот немного раздраженный, мал глянул внутрь и вздрогнул господин дье всегда отличался некоторой экстравагантностью в выдаче заданий но на этот раз он кажется превзошел самого себя когда будешь передавать жертвенную силу своему покровителю один поток перекинь на череп гласило послание и мал даже растерялся не зная как реагировать потому что «Ерох, побери. А не слишком ли много господин Тьес на себя берет?» Он и так с этим алтарем себя мошенником ощущает, который пытается казаться тем, кем не является. И вот теперь еще и это. Как скажете, господин Тьес? Как скажете? Тем не менее мрачно пробормотал Мал. После чего сделал несколько энергичных вдохов и выдохов и сосредоточился на подготовке экзорцизма не очищать все вокруг бьющим по площади воздействием, а концентрировать силу китота именно на колдовской фигуре с организацией ее циркуляции по нарисованным маршрутам, оказалось жутко тяжело. Энергия так и норовила либо пойти куда-нибудь не туда, либо вовсе вырваться из-под контроля. И чтобы справиться с намеченной задачей, Малку приходилось выкладываться по полной. Мало того, когда ситуация немного стабилизировалась и появилась возможность сделать передышку, вместо заслуженного отдыха он был вынужден перейти к следующему и самому нелюбимому этапу к пению и гимна Китото. Илмолкочай надеялся, что у наверняка наблюдающих за происходящим коллег, не окажется записывающего артефакта, при мысли, что кто-то еще увидит, как он забывает точно баньши, тянет словословие к святому, ему становилось дурно. Миг, когда все эти точечные воздействия наложились друг на друга и породили единый поток силы, Малк пропустил. Просто в какой-то момент вдруг понял, что со всех сторон к нему тянутся нити неподконтрольной ему энергии. Фокусируются на свитке с листом наследия, а затем расходятся концентрическими кругами. Алтарь был готов. Ну, теперь самое важное, да? Теперь надо, чтобы жертва подошла правильно, одними губами прошептал Малк, вытирая выступивший на лбу пот. В ту же секунду пришел отклик. Сначала раскиданные по площадке кости накрыло золотое свечение, а затем после короткого бурления или даже кипения силы белым духовным пламенем вспыхнул тотем. Огонь принялся жадно пожирать столб, словно это была необработанная древесина, а хорошо промасленный фитиль. На тонком же плане это выглядело еще более феерично. Таящееся внутри резного украшения сущность, билась в агонии, испускала панические духовные вопли и медленно, но неотвратимо трансформировалась в ручеёк малопонятной субстанции, убегающей в какие-то неведомые дали. Ах, да, мастер, вдруг вспомнил Малка и чувствуя, что долгим затейной действа не будет. Торопливо от общего потока тоненькую ниточку. Легкое движение кистью, и вот она уже соединяется с точкой на макушке черепа, а по образовавшемуся каналу течет загадочным образом структурированная энергия. От Отдасили казавшейся мертвой костяшки потянуло чем-то похожим на удовлетворение. Вопреки внутренним ощущениям, малка работа с алтарем длилась не слишком долго, вряд ли больше пяти минут. Однако сила из него выпила столько, словно прошел как минимум час. Впрочем, дело того стоило, когда пламя на тотемном столбе погасло, а сам он насыпал пеплом, одновременно прекратилось и волнение сил. Ушло свечение, закончились духовные вибрации, и Макс смог наконец взглянуть на результаты своих стараний. И пусть внешне ничего не изменилось, вокруг все так же лежали завалы из костей, сама атмосфера стала другой. Исчезло царившее здесь ощущение безнадежности и глубокого душевного страдания. Появились ростки надежды на исправление, искупление или, может быть, отмщение, Впрочем, подобно в подобного рода тонкости Малк не вникал, И без того уже неплохо, что он посредством власти смог воспринять столь много трудноуловимых нюансов. А ведь раньше на красном ранге он только и был способен, что манипулировать духом без акцента на ощущениях. Как вдруг такой скачок вперед. Во всяком случае, до этого момента работая над продвижением в классе, он никаких действительно знаковых прорывов в своей власти не замечал. Да, старался ее развивать как инструмент для познания мира и проводника мощи, но и только. И вот теперь тяжелый труд наконец начал приносить свои плоды. Одновременное обращение всех костей в пыль. Макс сперва проигнорировал, решил, что так и должно быть. Однако, когда в замену утонувшей в земле, точно в воде костяной крошки поднялись восемь бордово-красных похожих на прозрачные бурдюки с кровью силуэтов, он все таки опомнился и потянулся за тесаками. И надо сказать, едва не опоздал. а безличные фигуры кинулись к нему с удивительной прытью, так и норовя максимально сократить дистанцию и что там дальше Малко выяснять не захотел. Вертясь и размахивая клинками точно смертоносную юла, он с яростью принялся рубить, полосовать, пластать и колоть неожиданных противников. Причем даже не столько защищаясь сам, сколько не подпуская мерзких порождений пекла к алтарю. Как только стало понятно, что он им не по зубам, враги начали атаковать уже жертвенник Китота, и что-то Малку подсказывало, Позволять им это было бы плохой идеей. Вот он одрался как одержимый, уничтожая творение демонов одно за другим и буквально купаясь в льющейся из их ран крови. И лишь когда последняя тварь взорвалась фонтаном бордовых брызг, лишь тогда он смог остановиться и, припав на дно колено, перевести дух. Но «Ну, теперь-то – процедил он сквозь зубы и мысленно добавил: То если бы знал, как все обернется, то ни за что бы не стал ввязываться в затею с этим алтарем. Жрец, пойми его все девять разом. Борец рок ему в бок с пеклом. Но за каким демоном ему все это понадобилось, а? С этим настроем Малк встал, вытер стекающую по лицу кровь и теперь уже открыто выругался, чуть в стороне явно находясь в полнейшем обалдении от происходящего стояли все его выжившие товарищи. Имак из фракции Парка Счастливчика и сторонники Власа Радуги и единственный неопределившийся коллега все таращились на Малка, точно на опасную диковинку. Так что теперь можно было не сомневаться, имя себе Малк таки заработал. Вопрос в том, какое именно имя